Google it. Мой новый знакомый до чертиков заинтересовал меня. Вернувшись домой, я сразу же полез в интернет и начал искать все, что про него писали. Получилась странная картина. За последние пару лет в сети о нем не было ни одного упоминания. Его словно вычистили из пространства. Последние интервью с ним были 3-4 года назад. После них полная тишина, как в морге по ночам. Он и раньше не слишком часто давал интервью, но даже те несколько эфиров на телевидении и печатные статьи дали мне четко понять, с ним стоило быть осторожнее. «Я не доверяю никому», — отвечал он на соответствующие вопросы, даже своей жене. «Я объяснял, почему. Ты можешь верить только тому, с кем связан по крови, например, детям. С женой у тебя общие только банковский счет и кольца». Иногда душа. Но редко. Он был, конечно, эталоном демагогии. Поначалу, поймав волну бешеной популярности, он публично заявлял, что служит главе государства и только в нем видит смысл и спасение для России. Его издания заняли провластную позицию. «Уйдет он, уйду и я», — повторял он, но в итоге, похоже, получилось иначе. Судя по последнему интервью, которое попалось мне на глаза, он проиграл аппаратную борьбу. И сеть таблоидов, телеканал, интернет-издания и несколько сетевых площадок в течение короткого времени внезапно сменили владельца. Известный на всю Россию предприниматель и пропагандист в один момент был сорван с гребня волны и опущен к самой ее подошве. Внезапно история медиамагната стала напоминать мне мою, хотя я не участвовал в политических играх, а просто исписался. Исписался. Я впервые использовал это слово применительно к себе. И мне стало жутко. Говорят, что когда человек умирает, все нити, связывающие его с другими людьми, рвутся, и повисает тишина. Длится она, впрочем, совсем недолго. Провисшие звенья вновь соединяются между собой, будто и не было между ними никогда и никого. То же самое происходит, когда тебя вычеркивают. Пропасть из информационного пространства – все равно, что умереть. Некоторые, чувствуя, что их забывают, даже специально заказывали о себе статьи и телесюжеты с критикой и скандалами, чтобы напомнить «Я тут! Я есть! Смотрите! Я живой!» И все знали, вон идет живой труп. Мой собеседник, видимо, не захотел становиться ходячим мертвецом и замолчал. Мне он категорически не нравился. Я кожей чувствовал его беспринципность, граничащую с бесстыдством. Судя по всему, ради достижения своих целей он был готов на все.